Глава десятая «Алекс, надо поговорить». Обычно с подобных фраз, произнесенных девушками, начинались неприятности в личной жизни Стрижа. Но мрачное лицо Мии наводило на мысли, что выяснение отношений в данный момент было наиболее оптимистичным сценарием. «Интересно, что могло случиться?» – кисло подумал Леха. Шел третий день, как они отсиживались в землянке. После горя поисковиков из крестьянского ополчения никто и ничто не беспокоило диверсантов, потому неожиданные слова Мии порядком озадачили, попутно заставив подобраться в ожидании подлянки. Выйдя из землянки, Стриж вопросительно уставился на подругу. «Мне кажется, Билли не тот, за кого себя выдает». Таня сводила взгляда со входа в землянку. «Поясни», — напрягся Леха. «Не похож он на плимуца. В голосе Мии не было уверенности, но звучало отчетливое напряжение. «Он не знает многое из того, что привычно для граждан Союза. Не знаком с популярными фильмами, не слышал имена, которые на слуху, и тому подобные мелочи». Стриж пожал плечами. «Я тоже не в курсе имен говорящих голов нашего телевидения и творчества певцов ртом», — сообщил он. «Не смотрел многие фильмы, без понятия, что за блогеры, о чем вещают. Другие интересы, другой круг общения». Мия нетерпеливо кивнула, не собираясь спорить с приведенными аргументами, и сказала. «Это понятно, но есть нечто общее для жителей самых разных планет». входящих в союз. Вроде анекдотов, где в бар заходят Тиаматец, гефестианец и Бейджинец. Крылатые фразы, ставшие частью культуры, мелодии, которые осточертели всем еще в детстве. Персонажи из мультиков, которые смотрели все. Понимаешь? Сбили почти все мимо, будто он рос и жил в другом месте. «Я точно так же не понимаю часть твоих фраз и шуточек». Леха призадумался. «Да, может, у него мало общего с бородатым ламберсексуалом на электросамокате, но фразу в духе «Какая гадость, это ваша заливная рыба» или «Штирлиц никогда не был так близко к провалу» поймут они оба. Общая культура жителей одной страны или одного региона – пронизывает все слои общества, роднит представителей самых разных субкультур. Особый говор, местные словечки вроде поребрика помогают определить жителя конкретного города или региона или человека, никогда не жившего в твоей стране. А в случае Билли, в твоем регионе обитаемого космоса. Зато теперь стало понятно, почему Мия так много времени проводила с новичком болтая с ним о какой-то ерунде». Заподозрив неладное, она осторожно проверяла пустотника. «Но он при этом из твоего времени?» — на всякий случай уточнил Стриж. «Определенно», — кивнула девушка, «он в курсе всех боевых действий нашего экспедиционного корпуса. Думаю, он или доминионец, или корпорат из тех, что сражался на стороне Союза». «Если он союзник, то зачем бы скрывал это?» – удивился Леха. Мия отвела взгляд и примяла носком сапога траву. «Корпоратские мразоты начали вытворять такое, что мы вздернули особо отличившихся, а остальных отправили на принудительную социализацию. От двух батальонов в строю осталось не полные полторы сотни тех, кто не сделал ничего незаконного». Но, как по мне, им просто повезло надраться так основательно, что на издевательство над гражданскими не осталось сил». Стриж присвистнул. Он помнил, что принудительной социализацией во времена Мии называли «переработку преступников в киборгов». «Это что у них за вояки такие, что мирняк кошмарят?» — поинтересовался Леха. «Таких для этого и создавали», — сплюнув, ответила Мия. У корпоратов это называется специальные полицейские части, куда только уголовников берут. Штрафники-каратели. Их для подавления бунтов использовали. Да, протянул Стриж. Корпорация это часом не Третий Рейх называется. Были такие деятели, тоже любители карательных отрядов из всякой швали. Не суть, нетерпеливо отмахнула Сельфийка. Сейчас важно то, что с нами под одной крышей или корпоратское мудло, или доминионец, зачем-то выдававший себя за нашего. И то, что он соврал, уже наводит на самые мрачные мысли. Если он воспринимает нас как врагов... Леха вынул нож и задумчиво крутил его в пальцах. То почему не сбежал? Возможностей хватало. И тут же ответил сам себе, «Мы посреди территории врага. Нас ищут, а он не знает ни языка, ни местных обычаев». «А еще он в курсе, что его может выследить Райна, добавила Мия. «Корпорат он или доминионец, но явно не дурак». «Ну, пошли, поговорим с ним», — принял решение Стриж. Если окажется той штрафной мразью, то за двухсотим. Думаю, райно возражать не станет. На лице Мии читалось сомнение. Может, сперва выманим наружу? Там тесно, мало пространства для маневра. Да и Райна не в форме. Кто знает, что выкинет Билли, когда узнает, что его раскрыли. Тут Стриж был с ней согласен. Кем бы ни был Билли... Физические возможности его нового тела могут позволить успеть взять в заложники ту же Райну. «Не вопрос», – тихо сказал Леха. «Сейчас выведу его под предлогом сходить за водой. Тут и скрутим». Мия молча кивнула. Когда Леха вернулся в землянку, то он откнулся на настороженный взгляд Билли. «Хана моей личной жизни», – с тяжким вздохом сообщил ему Стриж. в глазах билли мелькнуло облегчение у -у, у у сочувственно протянул он почему райна приподнялась на локте выглядела она изрядно удивленной да кто поймет женскую логику отмахнулся леха обиделась на что то а на что я так и не понял магичка нахмурилась по какой причине так и осталось непонятным То ли ее представления о Мие не совпадали с услышанным, то ли просто раздражало объяснение в духе «потому что баба». К счастью, не спорить, не выяснять подробности она не стала, не горя желанием лезть в чужую личную жизнь. Стриж же собрал пустые фляги и сказал Билли, не особенно скрывая раздражение, «Пошли, за водой сходим!» «Мия собралась переодеться, так что нам с тобой нужно выйти!» Билли, понимающе, хмыкнул, мол, бабы, и кивнул. Едва вышли из землянки, как Леха отшвырнул фляги и подсечкой сбил новичка на наземь. Тут же на него прыгнула Мия и, прижав нож к горлу, прошипела. «Не двигайся, засранец!» Билли послушно замер, глядя на Леху со смесью страха и злости. «Друг мой!» За душевным голосом начал Стриж, присаживаясь перед пленником на корточке. Тебе не говорили, что врать нехорошо. Он не понимает, о чем ты, перевела ответ Мия, и тут же спросила сама: Кто ты такой на самом деле? Отвечай! А будешь опять врать! Прирежем! пообещал Леха. Билли помолчал, а потом неохотно заговорил. «Его действительно зовут Билли», – переводила Мия. «Рядовой Уильям Фроммер. Личный номер триста десять. И он не врал, когда говорил, что ты ловик. «385-й полк материального обеспечения консорциума». «Это те самые корпораты?» – уточнил Стриж. «Да», – кивнула Эльфика. «Только нормальные наемники». не отребья из карателей». Билли, покосившись на замерший у горла нож, изобразил осторожный кивок. «А чего врал?» – полюбопытствовал Леха. «Испугался репликанта», – перевела ответ эльфийка. «Те раньше служили в консорциуме, но перед самой войной их забрали доминионцы. Теперь штамповки ненавидят всех корпоратов без разбора и не берут в плен». Так им на инструктаже говорили. Врет? Стриж посмотрел на Мию. Та неуверенно пожала плечами. Ну, что репликанты ненавидят своих бывших хозяев, даже я слышала, признала она. Поговаривали, что при встрече расправляются с корпоратами с особой жестокостью. Что до остального? 385-й полк матобеспечения действительно существует. Существовал. Их база располагалась недалеко от Зилара. «Понятно, что личность мы проверить не можем», – Леха задумчиво потер подбородок. Билли что-то сказал умоляющим тоном. «Просит его не убивать», – Мия хмыкнула. «Клянется, что говорит правду. Просто испугался репликанта, вот и соврал». Убежденной она не выглядела, как, впрочем, и Стриж. И хорошего решения никто из них не видел. С одной стороны, нет человека, нет проблемы. С другой, Билли мог действительно наврать с перепугу, чтобы спасти свою жизнь. Не убивать же его за это. «Ладно, живи пока», – вздохнув, огласил решение Стриж. «Но мы за тобой присмотрим». «Одно неверное движение, и ты труп! Понял?» Сглотнув, Билли прикрыл глаза и вновь изобразил кивок. «Отлично!» — Леха встал. «Отпускай, засранца!» Мия убрала нож и отошла в сторону. Билли медленно встал и замер, из-под лобья глядя с нескрываемой злобой. «Не зыркой, Не испугаешь!» — хмыкнул стриж. «Значит так. Доверия к тебе нет, как ты сам прекрасно понимаешь. Потому мы тебя свяжем. Спокойствия ради». «Возражения есть? Нет?» «Так я и думал. Мия, вяжи!» Эльфийка кивнула и приказала Билли. «Снимай ремень». Тот покорно расстегнул пряжку. Сняв ремень, замялся, бросая косые взгляды то на стрижа, то на Мию. «Давай живее!» – поторопила его эльфика. «Попутешествуешь связанным, а дома поговорим с тобой основательней. Заодно привлечем к беседе Ареса. Тот сможет рассказать много интересного о вашей внутренней кухне. Подскажет, какие вопросы задать и какие ответы должны прозвучать, если ты не врешь, что просто ты ловик». Билли сглотнул. Вздохнув, он качнул ремень в ладони, а потом резко, без замаха, хлестнул им по глазам Мии. Но та, ожидавшая чего-то подобного, уклонилась, а Леха ухватил противника за воротник и рывком насадил на кинжал. Корпорат захрипел и обмяк, выпустив изо рта струйку крови. «Я тебя предупреждал!» Вздохнул Стриж, разжимая руку. Труп Билли рухнул на траву. Наклонившись, Леха проверил пульс и констатировал. «Готов!» «Теперь даже не сомневаюсь, что это была гнида из карательного батальона!» Мия презрительно плюнула. Леха кивнул и вытер лезвие об одежду мертвеца. «Невиновный не предпринял бы самоубийственную попытку побега!» Работы только придал, зло сказал Стриж. Храни теперь, ушлепка. Настоящий корпорат, согласилась Эльфийка. одни неприятности приносит. На этом краткая панихида побилли и завершилась. Что случилось? Райна, опираясь о дверной косяк, выглянула из землянки. Конечно, магичка почувствовала смерть пустотника. и занервничала настолько, что доковыляла до входа. «Объясняй ты!» – Леха хлопнул Мию по плечу. «А я пока спрячу тело!» При наличии пустотника Райна должна была отбыть через пару дней, набравшись хоть немного сил. Теперь же, после смерти Билли пришлось потерять почти неделю – дожидаясь восстановления достаточного магического ресурса для перемещения ко временному путевику. Там ее терпеливо дожидалась группа особо доверенных людей Дарана, Тех, что не будут задавать вопросов и болтать. Прихватить чужих пустотников к путевику Райна не могла, так что Стрижу и Эмия предстояло выбираться из земель змеев своим ходом. Постояв какое-то время на пороге землянки, Столь гостеприимно приютивший их, эльфийка погладила деревянную перекладину, словно прощаясь. «До встречи!» – коротко бросила Райна. Вокруг нее знакомо взвился световой вихрь, и через несколько секунд на этом месте уже никого не было. «Наверное, я никогда не привыкну», – призналась Мия, разглядывая примятую траву на том месте, где только что стояла магичка. «Да, впечатляет!» – кивнул Леха, поправляя заплечный мешок. «Ну что, пошли?» Эльфийка кивнула, и поредевший отряд двинулся в путь. Поисковые команды больше не появлялись. Диверсанты не сомневались, что змеи продолжают розыск, потому не спешили расслабляться. Враги всегда могли прочесать местность заново. как раз для того, чтобы выловить поверивших в безнаказанность и потому расслабившихся ублюдков, устроивших столь масштабную диверсию. Да и демонов тоже никто не сбрасывал со счетов. В любой момент на землянку могла натолкнуться бродячая тварь или случиться неподалеку прорыв. Хоть Райна и уверяла, что в центре клановых земель такое мало вероятно, пустотники все равно учитывали и эту угрозу. ибо «маловероятно» не означает «невозможно». Потому путники были на стороже. «Убить готов за тарелку супа», — признался Леха. Аналогично, — отозвалась Мия. Солонина с сухарями достала их за эти дни. Из-за риска выдать себя дымом все эти дни они не готовили и питались в сухомятку, запивая однообразный паек водой. передвигались неторопливо, настороженно поглядывая по сторонам и на небо. Про волшебных воронов-соглядатаев, вроде того, что было у одного из завсегдатаев веселой головешки, помнили оба. Но, видимо, для разнообразия в этот раз обошлось без неприятных сюрпризов. Довольно скоро путешественники вышли к дороге и залегли за деревьями, наблюдая. Как они и подозревали, Змеи не думали снижать темп поисков. Конные патрули сновали взад-вперед по дороге, иногда останавливая показавшихся подозрительными путников и проверяя подорожные. Неприятное нововведение. «Нужно разжиться такими пропусками», озвучила очевидная Мия. «Иначе так и придется пешком по лесу топать до самой границы». Леха молча кивнул. Бесподорожных пропадал смысл смены лиц, покупки или кражи лошадей. Первый же патруль их задержит и придется уходить с боем, если вообще получится уйти. Был, конечно, соблазн примерить лицо одного из приближенных покойного Маркграфа, но Леха не был уверен, кто из них в итоге выжил, а кто погиб. Да и оставался шанс столкнуться нос к носу с оригиналом в самый неподходящий момент. Личина простого наемника или рубежника, ехавшего к границе в компании своей пустышки, казалась куда надежней. «Поищем, кто сможет одарить нас такой бумагой», — предложил Стриж. «В идеале кого-то в клановых цветах», — внесла коррективы Мия. Она понимала, что даритель расстанется с подорожной против своей воли, причем вместе с жизнью, и предпочитала отнять эту жизнь у бойца-змеев, а не у случайного прохожего. По возможности, не стал спорить Леха. Пустотники вернулись в лес и осторожно двинулись вдоль дороги, ожидая подходящую добычу, вставших на привал. Удача улыбнулась ближе к вечеру, когда они услышали голоса. «Поймать бы их!» – мечтательно говорил мужской голос. «Тысяча империалов за каждого!» «Бешеные деньжищи!» – согласился второй. «На всю жизнь хватит!» Леха и Мия переглянулись. Змеи не мелочились, назначив за головы диверсантов баснословную награду. «За такую груду монет этих придурков из-под земли достанут!» Первый зевнул. «Угу!» — согласился второй под треск костра. Пустотники залегли и бесшумно поползли к предполагаемой добыче. На небольшой полянке удобно устроилась на привал пара наемников — мак и мордоворот рубака. Оба скинули доспехи и камзолы, оставшись в нижних рубаках с закатанными рукавами. Мак, легко опознанный по серебряным и золотым узорам на руках, Сидел в стороне и раскладывал на чистой тряпице нехитрую дорожную снеть, поглядывая, как его товарищ колдует над котелком. Стреноженные лошади наемников хрустели зерном из надетых на морды торб. «Я бы остепенился!» — вздохнул рубака, закидывая в котел ломтики солонины. «Дом купил, женился, детишек завел, ремесленную мастерскую купил, А ты что? Ремеслом каким владеешь? изумился Мак. "Не!" мотнул головой рубака, перемешивая варево. "Посадил бы туда мастеровых каких, из тех, кому не хватает денег на свою собственную". "А цеховые?" полюбопытствовал Мак, аккуратно опластая ножом сало. "Ну, платил бы им как положено", солидно отозвался рубака. Когда монета в кармане есть, то можно и закон блюсти. О как! Это да! Мак вздохнул. И не надо черепа проламывать. Отложив нож, он почесал живот, потянулся и добавил. А я бы надел купил у императора с парой деревень и сразу трех пустышек. Зачем тебе столько? Удивился рубака. тоже для ремесла ответил Мак. стилосы заряжать с тремя пустышками я бы всех этих кустарей одиночек за пояс заткнул о как отозвался его товарищ помешивая в котелке из разговора пустотникам стало ясно что эта парочка если работает не по ту сторону закона то точно ходят по самой грани. «Вряд ли таких быстро хватятся, если хватятся вообще». Миа вопросительно посмотрела на стрижа и положила ладони на нож. Несмотря на то, что маг был не в клановых цветах, эльфийка жалости к случайным жертвам не испытывала. То ли помог разговор о желании получить награду за поимку диверсантов, то ли мечта купить трех пустышек. Леха кивнул парнице. Наемники путешествуют верхом, значит, подорожные у них есть. Плохо лишь то, что там будут вписаны мужские имена. Но им, в принципе, хватит и одной подорожной на двоих. Стриж жестами показал, что сам займется магом, а эльфийка рубакой. Мия кивнула, поглаживая рукоять ножа. Леха подмигнул ей и бесшумно пополз, огибая поляну, чтобы оказаться за спиной своей жертвы. Наемники, даже не подозревая, что жить им осталось всего ничего, продолжали делиться мечтами. «А пустотников, небось, баб возьмешь?» Подмигнул товарищу рубака. «Не!» — мотнул головой маг. «Нахрена! Трахать их!» «Ну да!» — наемник ухмыльнулся. «Хрень!» — отмахнулся маг. «Это как рукоблудством заниматься!» Они ж как бревна лежат, да глазами хлопают. «Болтайте, болтайте», — мысленно подбодрил их стриж. Разговор играл ему на руку, отвлекая внимание будущих жертв. Хоть Леха и двигался бесшумно, но дополнительная маскировка всегда кстати. Подкравшись к магу со спины, он зажал тому рот и воткнул костяной клинок в печень. В тот же миг в воздухе свистнул нож, и Рубака упал рядом с костром, хрипя и хватаясь за пробитое горло. Мия выскочила из кустов и ударом в сердце избавила наемника от мучений. Пока Леха насыщал демона, эльфийка тщательно обыскала вещи покойников. У обоих в дорожных сумках нашлись кожаные футляры-тубусы с бумагами. «О как!» — хмыкнул Стриж, разворачивая один из свитков. С серебряной печати, украшенной гербом клана змеев, сорвалась молния заклинания и безвредно ударила в пустотника. «Подорожная», – прочитав документ, сообщил Леха, Выдана господину магу Вуку из клана Небесных Орлов». Вторая бумага оказалась интереснее. Ориентировка, в которой описывались трое полуухих, двое мужчин и женщина, причастные к пожару в городе. Отдельно упоминалась магичка, вероятно, входящая в их компанию. Значит, кто-то все же увидел, как Стриж говорил с Райной и донес эту информацию компетентным органам змеев. «Ну что?» – преувеличенно бодро поинтересовался Леха, пряча подорожную себе в сумку. «Готова изобразить мою пустышку?» Мию ощутимо передернула. Раз побывав в шкуре безвольной куклы, она совершенно не горела желанием вновь играть эту роль. Но других вариантов не было. «Придется», — с тяжелым вздохом согласилась она.